Молекулярные теории Истинными основоположниками современной молекулярной теории стали Гей-Люссак в 1808 году и, три года спустя, Авогадро. Первый после открытия закона объемных отношений, второй после его правильного объяснения при помощи своей знаменитой гипотезы, ныне переведенной в ранг закона. Гей-Люссак обнаружил, что объемы химически смешивающихся газы всегда относятся друг к другу и к объему смеси, если она газообразна, как целые числа. Так, при температуре выше 100 градусов Цельсия два объема водорода соединяются с одним объемом кислорода, в результате чего получается два объема водяного пара. Аббагадро утверждал, что все газы при одинаковых температуре и давлении содержат В единице объема одно и то же количество молекул. Оба закона носят лишь приблизительный характер, поскольку реальные газы отклоняются от газовых законов все больше и больше по мере повышения давления и понижения температуры. То есть отклонение становится тем значительнее, чем ближе эти параметры приближаются к условиям сжижения газа. Совместно два закона показывают, что две молекулы водорода объединяются с одной молекулой кислорода, давая две молекулы водяного пара, так что в этом процессе молекула кислорода должна подразделяться на две равные части, каждая из которых входит в одну из двух молекул образовавшегося пара. Кислород плотнее пара, но не в два раза, поэтому Возражение, возникавшее у Дальтона на основании первого утверждения против того, что равные объемы газов содержат одинаковое количество элементарных частиц, исчезает, если молекулы и водорода и кислорода состоят из двух атомов, а молекула пара из двух атомов водорода и одного кислорода. Но то ли потому, что оно не было осмыслено, то ли из-за господствовавшего скептического отношения к теоретическим обобщениям. Это простое соображение стало сначала почти незамеченным, а затем было забыто почти на полвека, если не считать одного исключения. Атомная теория Берцелиуса. Эрнст фон Мейер, хотя традиционно и приписывал основание атомной теории Дальтону, ясно показал, что Берцелиус, развивая работу Рихтера, по химическим эквивалентам, и исследование Дэви пришел к этой теории независимо от ознакомления с вкладом Дальтона. В более узком смысле, возможном сегодня, когда мы делаем различия между атомной и молекулярной теориями, именно Берцелиуса нужно считать основоположником современной атомной теории. Великий пионер точного химического анализа швед Берцелиус 1779 1848, применяя молекулярную теорию, справил дальтоновское отношение масс кислорода и водорода с 8 на 16 и попытался таким образом преобразовать значения химических эквивалентов элементов, образующих летучие соединения, чтобы они стали их атомными массами. И пока речь идет о таких элементах, то именно ему, а не Дальтону, следует приписать первую таблицу истинных атомных масс. С другой стороны, Берцелиус непростительно опоздал с признанием обоснованности еще большего и величайшего по значению обобщения, включающего в рамки нашего знания большинство остальных элементов. В его первой таблице, опубликованной в 1818 году, значения атомных масс металлов были в два или четыре раза больше правильных, Главным образом, из-за того забавного обстоятельства, что в то время не любили таких соотношений, как 2 к 3, 2 к 5 3 к 4 между числами атомов металла и кислорода в металлических окислах. Годом позже, в 1819 году, были сделаны еще два обобщения, первое из которых принадлежало Дюлонгу и Пти, И состояло в том, что атомная теплоемкость, удельная теплоемкость, умноженная на атомную массу, большинство элементов примерно одинаковые, равна шести. Второе обобщение, сделанное Мичерлихом, известное как Закон изоморфизма, утверждает, что молекулы солей, обладающих одинаковой кристаллической формой, имеют похожее строение. Изоморфизм доказывается возможностью образования смешанных кристаллов, в которых может без конца варьироваться соотношение между двумя совместно кристаллизующими сосарями без изменения кристаллической формы. С тех пор метод изоморфизма с помощью микроскопа был распространен и на собственные металлы, в случае которых смешанные кристаллы называются эфтектикой, и именно в этой области металлографии он оказался наиболее полезным. Самый исчерпывающий пример в химии – квассы. Это соли с общей формулой X2ZO4, Y2ZO4, 24H2O, где X может быть алюминием, железом, хромом или другим трехвалентным элементом, Y-натрием, калием или другим одновалентным элементом, и Z-двухвалентным элементом, например, серой, селеном или телуром. Закон Митчерлиха дает возможность, если известна атомная масса одного из трех элементов X, Y и Z, назвать атомные массы остальных. Этот закон широко использовался Берцелиусом в качестве руководящего принципа при переработке позднейших таблиц атомных масс, Однако первое и более простое обобщение, касавшееся атомной теплоемкости, несмотря на то, что оно оказалось гораздо более полезным в этой области, не так быстро завоевало доверие. Проблему отношения эквивалента к атомной массе оно сводило к определению удельной теплоемкости элемента. Нейман в 1831 году Распространил этот закон и на простые химические соединения. Встречались, однако, некоторые исключения, объяснения которых стало важной вехой на пути создания квантовой теории. Но эти исключения касаются в основном не металлов с низкой атомной массой, газообразные соединения которых, подчиняющиеся закону Авогадро, существуют в изобилии. Ценность закона Дюлонга и Пти в том, что он дополняет последний, и совместно они дают правильные атомные массы для металлов. Итак, еще до окончания второго десятилетия прошлого века существовали методы для установления атомных масс практически всех известных элементов, хотя в середине века химики по большей части перестали ими пользоваться, предпочитая описывать химические соединения, на языке чисто экспериментальных соединительных отношений или эквивалентов. Воскресила химическую теорию атома развитие органической химии и следующая из нее концепция молекулы как структуры, согласно которой принципиально важно не только абсолютное и относительное количество атомов, но и их взаимное расположение внутри молекулы или связи. В 1858 году соотечественник Авогадро, итальянский химик Канницаро, опубликовал книгу, систематизирующую все методы определения атомных масс и применимость каждого из них, которая избавила атомную теорию от дальнейших сомнений. С тех пор дело было уже за определением молекулярных масс нелетучих органических соединений, что было неизбежным первым шагом к познанию структуры молекулы и что, опять-таки, необходимо было точно знать, прежде чем искусственно настроить или синтезировать вещество. Именно в этой области стала постепенно развиваться теория валентности. Атому каждого элемента приписывалось некоторое определенное число или число единиц соединительной способности – от 1 до 8, в редких крайних случаях, которые изображались соединительными связями, удерживающими вместе атомы в молекуле. Но многие элементы проявляют в разных своих соединениях разные валентности. Необозримое поле для изучения молекулярной архитектуры представляли органические соединения, состоящие по большей части из углерода, водорода и кислорода валентности которых, соответственно, 4, 1 и 2, неизменны или почти неизменны, и азота с валентностью 3 или 5. Это, в свою очередь, очень помогло подведению под атомную теорию крепкого фундамента и внеорганической химии. Хотя, что довольно любопытно, существующие идеи валентности, так успешно служившие в случае органических соединений в этой области не работали, и отчаянные усилия заставить их это делать выглядят теперь как старание натянуть правый башмак на левую ногу. Однако гораздо более фундаментальным достижением, касающимся природы элементов и ставшим венцом атомной теории, поскольку ею были установлены атомные массы, достаточно количество элементов, Был периодический закон. Но в интересах исторической справедливости, чтобы показать, насколько каверзными иногда бывают подвохи судьбы, следует кратко упомянуть знаменитое обобщение, сделанное одним эдинбургским медиком в 1815 году, известное как гипотеза Прауте, которая была одним из первых плодов Дальтоновской атомной теории. Во всем мире историки химии предали ее анафеме как один из главных факторов, препятствующих принятию теории и забутывающих потомков, хотя в действительности она была вдохновляющим стимулом, побуждающим химиков как можно точнее определить атомные массы, несмотря на скучный и утомительный характер этой работы». Исходя в первую очередь из почти точно целочисленного отношения атомных масс кислорода и водорода, Прауд высказал предположение, что все атомные массы кратны атомной массе водорода, и что последний есть тот протил древних, из которого построено вещество. После того, как вслед за Берцелиусом работы Дюма, Мариньяк и особенно работа Стаса, ставшая кульминационной в 1840 году, давали все более и более точные результаты измерения атомных масс, было окончательно установлено, что атомная масса водорода, равная тысячным, если атомная масса кислорода 16, больше единицы примерно на 1%. Берцелиус предпочел кислород водороду в качестве шкалы атомных масс, по чисто практическим соображениям. Во-первых, поскольку последний является самым легким элементом, точно определить его атомную массу особенно трудно. Во-вторых, большинство элементов дает соединение с кислородом, доступные точному анализу, тогда как с водородом таких соединений очень немного. В таком подходе, когда атомной массе кислорода приписывается число 16, аналитики нашли потом дополнительное преимущество, состоящее в том, что хотя водороду и не соответствовала единица, большое количество атомных масс оказалось настолько близко к целым числам, что в обиходе, не рискуя очень ошибиться, вполне можно было пользоваться их целочисленными значениями. Случайностью это быть не могло, поэтому гипотеза правды возродилась в новом свете. Так продолжалось до тех событий, о которых мы расскажем, когда придет время говорить об изотопах. На этом месте нам стоит прервать историческое повествование, чтобы, насколько это возможно, лаконично и точно рассказать о периодическом законе, каким он видится нам теперь, обращаясь к его фактическому более позднему, чем хронологическое появлению, ибо даже сейчас он представляется достаточно сложной взаимосвязью, и важно, чтобы перед тем, как продолжить рассказ, в уме читателя сложилась правильная картина.